несколько позже мы заглянули в ванную точнее в ванну в такие минуты вас охватывает смешанные чувства с одной стороны вы испытываете невольное восхищение надо же в доме где полны полно ковров отыскать едва ли не единственное место которое довольно просто отмыть если пустить во всю горячую воду и перепробовать побольше моющих средств странное дело В книге по домоводству нет никаких рекомендаций насчёт отмывания ванны от кошачьих художеств. С другой стороны, не даёт покоя мысль, но ведь это всё-таки ванна, а я так мечтал помыться с дороги. Но особенно меня удивила реакция других хозяев на настоящих котов. Да неужели это у вас впервые? А вот я слышал про кота, который умеет пользоваться уборной. Знакомая история. Почему синички вьются возле бутылок с молоком, оставленных у двери разносчиком, а их привлекают блестящие пробки из фольги. Так и с котом. Не поднимаете крышку унитаза. Вот он и прибежит полюбопытствовать. Настоящий кот в автомобиле. Одно из двух. Когда кота куда-нибудь везут, он сидит а в коробке или б в воцепинении. Удивительно, до чего по-разному переносят поездки в автомобиле собаки и кошки. Собаки после дальних путешествий бодро выпрыгивают из машины и тут же начинают махать хвостом, исходить слюной, рыться в земле, кусать детей и вытворять прочие штуки, на которые они мастера. Котам же путешествия в машине даются нелегко. Исследования, однако, показывают, что некоторым настоящим котам такие поездки в охотку, если при этом им дают полную волю. Один из наших котов в машине чувствовал себя как дома. Правда, при одном условии, когда сидел на плече у водителя и глазел на дорогу. А ведь это, наверное, не положено. Сноска. Так и есть. Смотри. Запрет на перевозку котов на плече у водителя. 1949. Вообще давать животному в машине неограниченную свободу – последнее дело. Тяжелее всего управляться с козлами, но бывают и хуже. Вам не случалось нажимать педаль тормоза, под которой застряла черепаха? Нет? Нет. Ну тогда настоящего страха вы ещё не испытывали. А то бы узнали, что такое постареть в одну минуту. Примером того, какие опасности таивёт присутствие в машине кота, может служить история наших друзей, которые купили новый дом совсем в другом месте. Наступил день переезда. Кому доводилось переезжать, знают, что бывает напоследок. Оставляешь соседям ключ, Обещаешь писать и звонить, выкапываешь в саду парочку особо ценных растений и трогаешься в путь, прихватив с собой то, что не успели, не сумели или не захотели перевести грузчики: детей, заковыристые кухонные принадлежности и кота. Кот мгновенно освоился. Он сразу смыкнул свой автомобиль это много-много спальных мест на колёсах. Машина мчалась по шоссе, звучало обычное: долго ещё ехать. Не выдумывай, ничего тебя не укачало. Наконец подъехали к станции техобслуживания. Собственно, я мог бы не продолжать. Вы, вероятно, догадались, что было дальше. А если кто не догадался... Про кота пассажиры забыли. Вылезли из машины, перекусили, проехали еще сто километров, добрались до места. Стали распаковываться, а кота-то и нет. Должно быть, слез и остался. Полночь. На стоянку, к станции техобслуживания, влетает машина. Из неё вываливается водитель с перекошенным лицом. В руках у него пластмассовая миска и ложка. Он бродит по стоянке, усселина делая вид, будто ничего особенного не произошло, но при этом стучит ложкой по миске и приглушённым фальцетом взывает: "Кисунчик!" В то время он ещё не был полноправным членом нашего движения, иначе знал бы, как вести себя в таких случаях и прежде всего назвал бы кота как-нибудь по-другому: циц или бряк. Проходит час. Оставив номер своего телефона наименее чёрствой официантке, водитель едет обратно. Ему мерещится кошмарная картина: любимец семьи расплющенный на скоростной полосе. До дома остаётся совсем немного, и тут на заднем сиденье с голодным мяуканьем появляется кот. Оказывается, в переполненной старой машине ему показалось тесно, и он через отверстие под самым подлокотником забрался в багажник и там нашел местечко поудобнее, возле запасной покрышки. Да вы не бось, и так уже поняли. Компания Заподленную кошачесть предлагает способ, позволяющий разом решить все проблемы с переселением котов в новые дома. Воспользуйтесь им, и вашему коту не придётся прятаться под кроватью, боязливо оглядывать из дверей незнакомой местности и обиженно коситься на хозяев.